Глава пятнадцатая. Прятки. С тех пор, как Андре Гельфи на блюдечке принёс Хорсту Даслеру Ликок Спортив, тот продвигал этот бренд с той же решимостью, с какой в предыдущие годы пытался вытеснить его с рынка. Если семейный разлад примет драматический оборот, у Хорста теперь всегда есть альтернатива, которую ему предоставил Андре Гельфи. Ликок Спортив был не просто капиталовложением. Эту марку Хорст мог впадшей в яминой ситуации использовать как инструмент давления. Вместе с Гельфи Хорст планировал масштабные вложения, чтобы вдохнуть новую жизнь в Ликок Спорттив. Производитель спортивного текстиля с хорошей репутацией на французском рынке, с полноценной линейкой продукции и поддержкой популярнейших в мире атлетов и футбольных команд, скоро должен был стать серьёзным конкурентом в международном спортивном бизнесе. В Ландерсайме Хорс Даслер посвящал в свои планы только самых доверенных лиц. Его родители знали лишь то, что Adidas France обладает 49% Meloc Sportif. Андре Гельфи приходилось приглашать Даслеров на собрания акционеров и вежливо спрашивать их совета по планам экспансии. Но герцогина Урах ни в коем случае не должен был узнать, что французы делали всё возможное, чтобы утвердить Le Coq Sportif на мировой арене. Если приезжал кто-то из Херцегинаурах, все бумаги о Ликок Спортив быстро запирали, вспоминает менеджер из Ландерсайма. Чтобы скрыть в какой степени менеджеры Adidas France были задействованы в Ликок Спортив, прибегали к трюкам. Когда Хорс Даслер нанимал специалиста, его договор содержал особую оговорку. Официально он будет работать на Adidas France, но в приложении к договору Было отмечено, что порученные ему функции он должен будет выполнять и для Lecoq Sportif. Вскоре после своего назначения Йохан фон Денбоше, начальник юридического отдела Adidas France, получил звонок из какого-то отеля в Азии. По словам оператора, с ним хотел говорить мистер Гари Хеллер. Фон Денбоше не знал никого с таким именем. Ещё более его удивило, когда мистер Хеллер обратился к нему по имени. и начал давать конкретные указания по поводу одной лицензионной операции. «Мне жаль, сэр, но я не могу принимать никаких указаний от незнакомца», хладнокровно ответил Фонденбош. Оказалось, что подозрительный мистер Хеллер это никто иной, как Клаус Хемпель, ассистент Хорста для особых поручений. Когда Хемпель бывал в Азии по делам Лейкок Спортив, он регулярно бронировал номер на имя своего Шурина. Хорст и Андрей Гельфи Действовали очень изобретательно, когда дело касалось информирования семьи Даслеров в Херцогенаурахе об успехах Лейкок-спортив. Хорст иногда делал вид, будто разделяет позицию матери и отказывается от вложений, за которые я агитировал, вспоминает Гельфи. В то же время эти двое основали в швейцарском Фрайберге холдинговую компанию Сараган, чтобы с её помощью по-новому структурировать тайную деятельность Хорста. Например, большую часть заграничных сделок Ликок Спорттив. Японская компания Десент, лицензиат Adidas, была также вовлечена в тайный план. Ответственные за сотрудничество с Adidas менеджеры Десент внешне сохраняли верность герцогине Ауруху, но чтобы поддержать Хорста, закупали теперь и товары Ликок Спорттив. и это за спиной Кэти Даслер. Операциями с «Адидас» заведовал Муракава-сан. Однако этот же человек имел второй набор визиток от Ликок-спортив, где он фигурировал под именем Накамура-сан. Следующий филиал Ликок-спортив был на скорую руку учрежден в Великобритании Робби Брайтуэллом, британским бегуном, с которым Хорст познакомился на Олимпиаде 1964 в Токио. Даслер был высокого мнения о Брайтвелле, которому он уже доверил управление британским филиалом Adidas. Теперь он убедил Брайтвелла перейти в Le Coq Sportif. Так как Брайтвелл был в курсе запутанных отношений внутри семьи Даслеров, он отлично понимал, что новый филиал нужно держать в тайне от герцога Навроха. Поэтому Le Coq Sportif UK был основан в Конгльтоне, городке к югу от Манчестера, в котором жил сам Брайтвелл. И финансовые операции осуществлялись через воличные расчётные счета. В местном отделении National Westminster Bank, обычно имеющем дело только с небольшими внутренними переводами, это вызвало умеренную панику. "Мистер Брайтвелл, только что на ваш счёт поступила огромная сумма из Швейцарии", нервно шептал директор филиала по телефону. Все контакты, которые Хорст наладил для Adidas, были теперь использованы, чтобы добиться известности Le Coq Sportif. в мировом масштабе. Компания, для которой еще несколько лет назад огромной удачей было сотрудничество с Федерацией футбола Франции, теперь вдруг одевала звезд мирового тенниса, таких как Артур Эш и Яник Ноа. Ряд южноамериканских футбольных команд также носили теперь гальского петуха на груди, среди них и действующие чемпионы мира из Аргентины. Благое Виденич, бывший тренер сборных Марокко и Заира, родом из Югославии, договаривался о новых рекламных контрактах на чемпионат мира. После участия его команды в чемпионате мира 1974, Хорс предложил ему работу на Adidas в Колумбии. Там должен был состояться чемпионат мира 1986. Однако в 1983 году колумбийское правительство было вынуждено признать, что не сможет соответствовать предписаниям ФИФА. Ещё до того, как новым местом проведения выбрали Мексику, Хорст схватился за телефон и попросил Виденича со всеми пожитками приехать в Ландерсаим, чтобы там заняться футбольной рекламой для Аликок Спортив. Для предстоящего чемпионата мира в Испании Виденич получил задание организовать спонсорские контракты для Аликок Спортив с по меньшей мере тремя новыми национальными сборными. Камерун и Алжир не представляли особой проблемы, но Италия оказалась крепким орешком. Сложность состояла в том, что Итальянская Федерация Футбола в то время не позволяла никаких логотипов на футболках с Куадра Адзуры. И все же стороны пришли к соглашению – гальский петух должен был украшать, по крайней мере, тренировочные костюмы итальянцев. «Зрители в Испании были немного удивлены, когда видели, как итальянцы даже в полуденный зной выбегают на поле в тренировочных костюмах», – весело вспоминает Виденич. Это соглашение позже вызвало в Италии некоторую шумиху, в ходе которой утверждалось, что игроки тайком получали деньги за то, что носят Ликок спортив. Итальянские следователи вызвали Виденича, и он откровенно признал факт платежей, так как суммы были не столь высоки, чтобы навлечь гнев на игроков. Но все эти неприятности были забыты, когда сквадра Азура в финале чемпионата мира 1982 уверенно победила своего немецкого соперника со счетом 3-1. Помощники Хорста не могли определиться, болеть им за Паоло Росси, нападающий сборной Италии, или за Карла Хайнца Румениги, нападающий немецкой сборной, и его немецкую команду, носившую три полоски. Не прошло и десяти лет, как Хорст добился своей цели. Le Cog Sportif, французский провинциальный бренд, специализировавшийся на футболках, стал известен по всему миру. Вместе с другими активами, собранными в холдинговой компании Sarogan, дочерние предприятия Хорста вскоре вышли на миллионные обороты. Они стали в каком-то роде внутренними конкурентами Adidas, оценивал Жан Вендлинг, бывший директор Sarogan France. Кроме Le Coq Sportif, компания Sarogan включала и совместные предприятия с Даниэлем Эштером. Знаменитый французский дизайнер был футбольным фанатом и многолетним президентом и меценатом клуба Пари Сен-Жермен. Даслер и Эштер несколько лет вместе работали над спортивной коллекцией. Ещё одна ниточка этой сети протянулась к Роберту Мюллеру, уругвайскому руководителю фирмы Pony. Основанный незадолго до Олимпийских игр в Монреале 1976, этот бренд своими относительно доступными кроссовками вскоре завладел большей частью американского спортивного рынка. Андрей Гельфи был готов оплатить покупку большого пакета акций Pony, Но для Хорста это было лишь прикрытием. В дополнительном соглашении к договору Даслер оставил за собой право в любое время выкупить оставшуюся долю. Множе дочерние предприятия Хорст хотел достигнуть критической массы, которая позволила бы ему в одиночку выстоять на спортивном рынке. Так как ни один из его сыроган брендов никогда не смог бы сравниться с Adidas, он сконцентрировался на 20 лет раньше своих конкурентов. На стратегии создания в спортивном бизнесе многопрофильные корпорации. Следует отметить, что Хорст у Даслеру удалось сохранить в тайне от семьи в герцогинаурехе большую часть своих операций. Маскировкой служила запутанные сети с холдинговых и торговых компаний в Швейцарии, в которые когда-то разбирались только он сам и его ближайшие советники. Кэти Даслер тем временем использовала любую возможность, чтобы больше узнать о закулисных сделках своего сына. Менеджером, которых она вы спрашивала, приходилось изворачиваться, чтобы прикрыть своего шефа. Иногда я спрашивал себя, кто же я, собственно, предприниматель или дипломат, вспоминал о Робби Брайтуэлл. Эта же мысль посещала Дитера Пасхина, представлявшего интересы Adidas в Азии. Однажды он приехал в Херцегинаурах вместе с делегацией от Decent, японского лицензиата, у которого была и отдельная договорённость с Хорстом относительно Le Coq Sportif. Разговоры менеджеров «Десент» с Кэти должны были по задумке послужить укреплению отношений с «Адидас». Но незадолго до встречи Кэти узнала о двойной игре «Десент» с «Ликок Спортив». «Она была в ярости», — вспоминает Пасхин. «Она назвала японцев изменниками и отказалась продлевать с ними контракты. Понадобилось несколько дней, чтобы уладить конфликт». Эти конфронтации становились особенно неловкими, когда Кэти Дасслер у всех на виду распекала менеджеров своего сына. Когда однажды Алан Ронг, руководивший в первые годы компанией «Арина», разговаривал на одной международной отраслевой ярмарке с функционерами Федерации плавания Германии, Кэти Дасслер грубо оборвала его. Семья Дасслеру прямо противилась развитию этого бренда в Германии, так как, по ее мнению, это могло привести к путанице в розничной торговле. Но господин Даслер просил меня провести эти переговоры, протестовал Ронк. Одна из сестёр Хорста ответила: "Распоряжения фрау Даслер слушаются во всём мире, в том числе и господин Даслер". Положение Ронка стало таким тяжёлым, что он решил поговорить об этом с Кэти Даслер. В самолёте из Финикса, Аризоны до Лос-Анджелеса он отвоевал себе место рядом с ней. В течение всего полёта он объяснял ей, чем занимается Варина и каким образом это может быть выгодно для Adidas. Она немного оттаяла и признала, что напряжённые отношения с сыном большое мучение для неё. "Я не понимаю своего сына", жаловалась она. "В его жизни есть всё, что он хочет. Зачем же ему беспрестанно ругаться со своей семьёй?" Аронг продолжил свою речь в пользу Арина, но она его перебила. Его аргументы касательно финансового значения Арина не трогали её. Для меня душевное спокойствие намного важнее денег, сказала она. Позже тем же вечером Алон Ронг встретился с Хорстом Даслером, остановившимся в Лос-Анджелесе в отеле Мариотт. Кэти Даслер ничего не знала о его близком присутствии, но он пристально следил за её действиями в Америке. Его сильно задачил разговор, переданный ему Ронгом. Эти женщины все страдают манией недоверия, когда дело касается меня, сказал он со вздохом. Я пытаюсь им объяснить, что я делаю, но они просто этого не понимают. Своей усколобостью они превращают мою жизнь в пытку. Он просил Ронка просто игнорировать кэти, но с молодого человека было довольно. По возвращении домой он покинул предприятие. Чтобы усилить свою позицию, Кэти решила собрать вокруг себя команду сильных специалистов, известных на международном рынке. Среди её желанных кандидатов был немец Алекс Шустер, создавший подразделение спортивной одежды для производителя лыж Head. Кэти и её дочери пригласили Шустера в Херцгейнаурах на разговор в тесном кругу, не сообщая об этом Хорсту. Скорее из любопытства, чем из серьёзного интереса, Шустер появился в семейном особняке Однако встреча была внезапно прервана, когда в комнату ворвался Хорст Дасслер. Пока его мать отходила от шока, Хорст взял Шустера в оборот и раскритиковал его компетентность и достижение. Шустер не собирался выслушивать оскорбления, он встал и ушел. Возмущенная этим саботажем, Кэти и не думала сдаваться. Ее следующим кандидатом был Юрген Ленц, 33-летний специалист по работе с клиентами рекламного агентства Маккен Эриксон. Фирма со штаб-квартирой в Нью-Йорке командировала его во все уголки света и доверяла ему значительные суммы денег. Вскоре Ленс прибыл в Херцегинаурах в качестве первого международного специалиста по маркетингу Adidas. Через несколько недель после своего назначения Ленс подготовил первую презентацию для избранных членов правления и семьи. Он хотел вкратце изложить свой подход к маркетинговым проблемам в США. Если семья даст согласие, то он выступит с такой же речью и перед четырьмя американскими генеральными представителями, которые должны прибыть на следующий день. Хорст приехал специально к этой презентации в сопровождении своего нового специалиста по маркетингу Клауса Хемпеля. Сам Хемпель только полгода работал в французском филиале предприятия и быстро заметил, что в отношениях с головной организацией что-то не так. За время четырёхчасовой поездки в Герцеговинах это подозрение приняло совершенно конкретную форму. Хорст откровенно потребовал у Клауса Хемпеля дискредитировать Юргена Ленца. Задавайте ему сложные вопросы, давал он указание. Противоречьте всему, что он говорит. Позаботьтесь о том, чтобы он выглядел дураком. Во время короткой презентации Ленца Даслер постоянно тормошил Хемпеля, чтобы тот не молчал. Когда речь Ленцы закончилась, Хемпель начал воплощать инструкции шефа. Но после второго трудного вопроса Кэти в гневе вскочила с места и закричала на своём франконском диалекте: "Хоршт, если ты ещё раз посмеешь так сделать, мы не позволим тебе расправиться с этим человеком". Встреча закончилась тем, что члены семьи орали друг на друга. Со своим отцом Хорст Даслер тоже больше не находил общий язык. В часы грусти он посвящал близких коллег в свои переживания и показывал им длинные жалочные письма от Атаде, полные упрёков и обвинений в адрес сына. Даже в последние месяцы жизни старшему Даслеру не давали покоя конфликты между сыном и немецкими менеджерами. Одно из последних столкновений случилось незадолго до чемпионата мира по футболу 1978 в Аргентине. По этому поводу Adidas Tiny разработал бутсы с новейшими характеристиками. Для презентации кроссовок в Аргентине отправили Хорста Видмана, его личного ассистента. Но когда Видман повстречал в отеле Sheraton Buenos Aires членов делегации Adidas France, то с изумлением увидел, что и у них имеется новинка наготове. И на его взгляд, это было не уклюжей копией немецких бутс. Он кипел от ярости и был уверен, что французы подослали к немцам шпиона. Совершенно вне себя, Видман позвонил Даслером в Херцогенаурах. «Ади Даслер чуть не лопнул от злости», — вспоминает он. «Он дал мне официальное распоряжение выкрасть один экземпляр кроссовок у французской делегации, чтобы установить, как они сделаны. И ведь обеим сторонам еще нужно было договориться, какую из новинок «Ади Дас» представлять на чемпионате. Ади и Кэти все время стояли у меня над душой». Постоянно звонили, чтобы убедиться в том, что я не иду на уступки, вспоминает Видман. В конце концов сошлись на компромиссе. Немецкая сборная получила немецкую обувь, а Хорст обеспечил французской обувью все прочие команды. Не питая особого интереса к коммерческим аспектам своей фирмы, Ади по-прежнему всегда держал в руке блокнот, всегда над чем-то возился в своей мастерской. Одержимость, с которой он искал способы усовершенствования своей обуви, казалось, никогда не иссякнет. Более чем за 50 лет он получил почти 700 патентов, включавших и винчевые мышипы, и мельчайшие детальные улучшения, до которых было дело только самым дотошным почитателям спортивной обуви. Уже поседевший Ади по-прежнему отказывался от поездок, но непременно смотрел спортивные состязания по телевизору. Хорст Видман убедился в бдительности Ади, когда шеф позвонил ему во время олимпиады в Монреале. Ади следил на экране за квалификационными забегами кубинца Альберто Хуан Тарена Данхера. Немедленно поговорите с этим человеком, потребовал Даслер. Потому как он входит в повороты, я вижу, что с его обувью что-то не так. Когда Видман проверил кроссовки кубинца, оказалось, что Ади верно разглядел их дефект на расстоянии тысяч километров. В итоге Хуан Тарено взял золотые медали в беге на 400 и 800 метров. В свои 70 с лишним лет Ади Даслер был по-прежнему невосприимчив к почестям, которые ему оказывали. Когда перед дверью в герцогинаурехе возникали незнакомцы в надежде хоть одним глазком взглянуть на Ади Даслера, он их выпроводивал без лишних слов. Как-то раз он прогуливался по территории со своей собакой Гасси. Как вдруг его кто-то окликнул через забор и спросил о Баде Даслере. Вспоминает Карл Хайнс Ланг, один из его ассистентов. Ади только пожал плечами. Без понятия, сказал он посетителем. Я всего лишь садовник. В своих спортивных штанах с тремя полосками он так и выглядел. Однажды Ади признался своему другу Эриху Дойзеру, психотерапевту немецкой футбольной сборной, что не имеет ни малейшего представления, сколько же фабрик находится во владении Adidas. И откровенно говоря, ему это безразлично. Кэти Даслер вероятно могла бы поведать Дозеру, что фирма, основанная её мужем в бывшей прачечной своей матери, по состоянию на 1978 год только в Германии обеспечивала работой почти 3000 человек. На производственных площадках, приобретённых Adidas в 17 странах, день за днём изготавливалось около 180 тысяч пар обуви, и их официальная продажа осуществлялась в 144 странах мира. После тщательного медицинского обследования Аде деликатно рекомендовали поменьше нервничать и ограничить свою спортивную активность. Он стал ответственно проглатывать по горсти различных таблеток каждый день. Тем не менее, утром 18 августа 1978 года Кэти нашла его в кровати почти обездвиженного, разбитого инсультом. Его срочно доставили в отделение реанимации одной из больниц города Эрланген. Почти 2 недели он, окружённый заботой и вниманием, боролся со смертью. Пока 6 сентября 1978 года в возрасте 78 лет его сердце окончательно не остановилось. Семья Даслер строго придерживалась его указания не допускать на похоронах длинных речей и скопления людей. Чтобы погребение и в самом деле состоялось в узком кругу, церемонию тайно перенесли на час раньше. В то дождливое утро на прощании присутствовали только Кэти, её пятеро детей и их семьи. Ади захоронили под скромным мраморным камнем в заднем правом углу герцогнаурского кладбища. А аккуратно противоположном конце кладбища за 4 года до этого проводили в последний путь его брата Рудольфа. Глава 16. Олимпийские друзья. К открытию Олимпийских игр 1976 в Монреале спортивно-политическая команда Хурста-Даслера готовилась крайне усердно. Игры должны были стать платформой для утверждения господства Adidas. особенно в виду всё более решительного наступления азиатских и американских новичков. Специалисты по маркетингу тоже готовили своё наступление. Приглашённый в Дедас после Мюнхенской олимпиады в качестве спортивного дипломата Кристиан Джанет проводил большую часть времени перед играми в Монреале, болтая с олимпийскими друзьями. Это было несложной задачей, так как он хорошо знал многих из тех, кто отвечал за проведение олимпиады. На своём предыдущем посте он их лично рекомендовал Жану Драпо, мэру Монреаля. Неудивительно, что Adidas без подписания какого-либо эксклюзивного контракта заполучил право на экипировку всех должностных лиц монреальских игр. Спортсмены, по официальному статусу по-прежнему любители, потребвали гораздо больших затрат, чем все должностные лица вместе взятые. После Мюнхенской олимпиады, благодаря конкурентной борьбе между производителями спорттоваров, их финансовая эмансипация достигла нового уровня. Уже классическое соперничество между людьми Adidas и Puma за благосклонность атлетов во время игр сопровождалось даже силовыми действиями. Один из конфликтов, к примеру, развернулся вокруг кубинских спортсменов, которые должны были носить Adidas Но с готовностью согласились на аванс Ханса Хенингсена, влиятельного агента Пума из Бразилии. Бразилец вспоминает, как к нему внезапно заявилась вооружённые пистолетами делегация кубинских функционеров. Они угрожали прикончить меня, если ещё раз увидит рядом с их спортсменами. Однако в этот раз обоим франкским предприятиям пришлось бороться и с агрессивными дерзкими дебютантами. Фирма Nike, основанная в Ригоне, за 4 года до этого долговязым бегуном на средние дистанции Филом Найтом рассматривала Олимпийские игры в Монреале как трамплин для выхода на мировой рынок. Ещё год назад она возлагала самые большие рекламные надежды на американского бегуна на длинные дистанции Стива Префонтейна, который хоть ничего и не выиграл в Мюнхене, но с тех пор считался в своей любимой дисциплине беге на 5000 м. не коронованным королём. Смерть при Фонтейне в 1975 году в автокатастрофе стала тяжёлым ударом для Nike. Ещё была шумиха вокруг компании Essex. Бренд был только что создан Кихатиро Аницукой, японским предпринимателем. Прежде он продавал обувь под маркой Tiger, распространением которой в США занимался Phil Knight. Но бренд Tiger стал объектом ожесточённых правовых споров между Nike и Аницукой. который в итоге основал марку Essex. Этот японский бренд в Монреале сразу же оказался на первых полосах. Финский бегун на длинные дистанции Ласси Вирон, радуясь победе на дистанции в 10 тысяч метров, держал свои кроссовки Essex перед объективами операторов. Мок вызвал его на комиссию, но Фин сумел убедить заседавших, что снял обувь совершенно не по коммерческим причинам, а просто потому, что натер мозоль. Верну разрешили и 5000 метров бежать в шиповках Эсикс, и он получил еще одну золотую медаль. И все же, «Адидас» по-прежнему оставлял далеко за собой всех конкурентов, когда доходило до абсурдных упражнений в подсчете медалей. Среди самых примечательных подопечных трехполосной фирмы была Надя Каманечи, 15-летняя гимнастка из Румынии, очаровавшая как судей, так и публику. Она была первой гимнасткой, получившей на Олимпийском соревновании 10 баллов за выступление на разновысоких брусьях. Вся румынская команда была одета в скромные белые гимнастические костюмы с трилистником на талии. Это было великолепным вознаграждением за множество любезностей, оказанных румынским функционерам в предыдущие годы. Благодаря своим олимпийским связям, Кристин Дженнетт смог зарезервировать комнату в отеле Queen Elizabeth, в котором размещались и члены МОК. Кроме того, у него был пропуск, обеспечивший ему привилегированный доступ во все возможные учреждения. Его главной работой было не спускать глаз с советских делегатов. 2 года назад МОК принял решение, что следующие олимпийские игры должны состояться в Москве. И Адидас не хотел ничего оставлять на волю случая. Точно так же, как перед играми в Монреале, он обхаживал канадских делегатов. Кристин Дженнет теперь с большим усердием готовил почву для Олимпиады 1980. Одна из самых деликатных миссий в Монреале заключалась в организации для Сергея Павлова, в то время советского министра спорта, довольно необычной поездки. Михаил Мзурелов, шеф протокольной службы советской делегации, дал знать Джанату, что Павлов мечтает посетить Неогарский водопад, и агент Адидас быстро и конфиденциально сделал все необходимые приготовления. Вылазка должна была остаться незамеченной, так как советским властям такая эскапада со стороны чиновника сильно не понравилась бы. Итак, в 4 часа утра Джанат вывел Павлова и Мзурелова из Олимпийской деревни. посадил их на рейс до Торонто, далее вместе с ними полетел на маленьком частном самолёте и, наконец, на лимузине с тонированными стёклами привёз их к Ниагарскому водопаду. Павлов радовался, как маленький мальчик, вспоминает Джанет. Русские настояли на том, что непременно должны сделать фотографию на фоне водопада. За шесть лет, прошедших между номинацией Москвы и самой Олимпиадой, Кристиан Джанет 62 раза посещал российскую столицу. Его олимпийские друзья были с ним исключительно любезны и даже предоставили ему неограниченные права проезда по всей стране. Джанет был, вероятно, одним из первых европейцев, лицезревшим в советские времена степи Якутии. Для посещения этого на 8 тысяч километров удаленного от Москвы места даже русским нужно было разрешение. Подготовка к Московской Олимпиаде ознаменовала поворотный пункт в отношениях между Адидас и МОК. Хорст Дасслер в течение последних лет извлекал огромную выгоду из своих прекрасных отношений с президентом ФИФА Жао Авиланжем. Нельзя даже вообразить, чего бы мог достигнуть Идидас, если бы обладал похожими привилегиями в МОК. Случай распорядился так, чтобы не задолго до московской олимпиады состоялись выборы нового президента МОК. И на этот раз Хорст позаботился о том, чтобы с самого начала сделать правильную ставку. Когда Кристиан Джаннет в очередной раз прибывал в Москву, он отправлялся прямо к испанскому посольству. Там его встречали Хуан Антонио Самаранч, посол, его жена Бибис и роскошная трапеза. Трое стали такими близкими друзьями, что когда Джаннет однажды лежал с переломом в московской больнице, очаровательная Бибис Самаранч ежедневно его навещала и приносила свежие фрукты и испанские деликатесы. Выстраивать отношения с Самаранчем Кристиан Дженнет начал вскоре после того, как в 1973 году перешёл в Adidas. Самаранч, бывший каталонский министр спорта, был сторонником режима Франко, но вовремя отступил на почётную позицию в МОК, шеф протокольной службы. Всем знатокам спортивного мира было известно, что оба предыдущих президента МОК сначала тоже занимали этот пост. Таким образом, знакомство с Самаранчем обещало прекрасные перспективы. К тому же, Джаната покорили отточенные манеры общения испанца, его ярко выраженное коммерческое чутьё и знание языков. Он совершенно отличался от прочих усколобых олимпийских функционеров в их зелёных блейзерах, вспоминал Джанат. Когда прежний президент Мок Эйвери Брендидж в 1973 году в почтенном возрасте 86 лет в очередной раз женился, Джанет наконец взяла инициативу в свои руки. В перерыве между тостами он спросил также присутствующего там Самаранча: "Не хотел бы тот как-нибудь встретиться с Хорстом Даслером?" Самаранч сразу осознал, что может значить эта встреча. Они договорились на сентябрь 1974 года. Хуан Антонио Самаранч подготовил для Хорста великолепный приём. Шефу Adidas устроили экскурсию по Камп Ноу, no, легендарному стадиону футбольного клуба Барселона. Обед проходил в личной резиденции Самаранча. За ним последовало посещение впечатляющей выставки водного транспорта в старой гавани Барселоны. А закончился вечер ужином в аристократическом каталонском стиле у Чыты Самаранч. За этим ужином между двумя влиятельнейшими людьми спортивного мира было достигнуто взаимопонимание на длиною в жизнь. Обоим двигала ненасытная жажда власти, и они понимали, что могут достичь желаемого только совместными усилиями. Если Самаранч станет президентом МОК, он сможет открыть перед Хорстом все двери. В свою очередь, добытые Даслером деньги помогут Самаранчу укрепить свои позиции. Совместно они завладеют Олимпийскими играми и превратят их в неиссякаемую золотую жилу. Если Хорст узнал о тесных связях Самаранча с режимом Франко, его это вряд ли особо беспокоило. Ещё мальчиком родители отправили его на несколько месяцев в Испанию. Он жил у семьи Горсеа Ваведа в родном городе Генералисимуса. Хорст и потом продолжал общение с этой семьёй, убеждённо поддерживавшей режим. Он даже назначил своего испанского друга детства Мануэля Гарсиа управляющим Арина Бразилия. Самаранч выкладывался на полную, чтобы отработать свою часть неписанного соглашения. После возобновления дипломатических отношений с Советским Союзом, ему удалось с помощью старых приятелей, сохранивших свои места и в молодой монархии аккредитоваться первым послом своей страны в Москве. Он умно рассчитал: важные для олимпиады люди перед играми в Москве будут проводить много времени в российской столице. Они будут благодарны за поддержку и гостеприимство испанского посольства. В виду бесноссловных трат цамаранчи на вечеринки, люди предполагали, что и в дипломатические операции они вкладывают собственные средства. Для своих ближайших друзей испанское посольство было готово уладить и какие-то повседневные дела. «Адидас» снова заполучил эксклюзивный контракт на экипировку спортивных функционеров. Это обернулось огромной проблемой, в то время как организаторы в Монреале заказали чуть менее 10 тысяч костюмов, Советский Союз затребовал 32 тысячи комплектов. В Ландерсайме об этом шутили. Для каждого дела нужен один человек, который его делает, один, который надзирает, и один сотрудник КГБ, наблюдающий за обоими. За несколько месяцев до открытия Игр между Хорстом и его семьёй снова произошла крупная ссора. Герцогинаурахцы без предупреждения спихнули громадный заказ для Московской олимпиады на Арина. Это стало сущим кошмаром для текстильного цеха в Ландерсайме, который буквально за ночь должен был разработать новую коллекцию. Следующий удар последовал от американского президента Джимми Картера. В знак протеста против вторжения советских войск в Афганистан в декабре 1979 года он призвал к бойкоту Московской олимпиады. Из-за этого сорвались сделки с американскими предприятиями, среди них соглашение между Adidas и Levi's, в котором речь шла о поставке джинсов организаторам олимпиады. Патрик Нали спас ситуацию, заткнув брешь итальянским производителем изготавливавшим джинсы под брендом Jesus. Как и Ави Ланш несколько лет назад в Самаранчу устроил открытую предвыборную борьбу. Он продвигал тезис, что пора наконец более свободно обращаться с олимпийскими идеалами любительства. Самым ярым противником этой позиции был Эйвери Брендидж, а также ряд пожилых членов Мок, которые принадлежали к европейской аристократии. И считали финансовые сделки неприличными. Однако более реалистично мыслящие люди были уверены, что действующие правила лицемерны и поэтому больше неприемлемы. Поддержка Хорстом Самаранча вызвала некоторые неудовольствия в Херцогогинаухе, так как многие менеджеры из немецкого руководства фирмы болели за немецкого кандидата Вилли. Другим кандидатом, заслуживавшим внимания, был бывший лыжник-чемпион Швейцарии Марк Хотлер. президент международной федерации лыжного спорта. Ланс Кросс из Новой Зеландии напротив не представлял для Самаранча сколько-нибудь значимой угрозы. 16 июля 1980 года Хуан Антонио Самаранч побил их всех. Этим вечером все соратники, внесшие свой вклад в триумф каталонца, встретились в конференц-зале отеля Москва, чтобы отпраздновать его победу. Среди пятнадцати гостей супругов Самаранч был и Кристиан Джанет. Подаваемая икра была без сомнения русской, но паштет из гусиной печени прилетел из Ландерсайма специально к торжеству. Сорокачетырёхлетний Хорст Даслер между тем упивался властью. Он превратился в отличного манипулятора и обладал достаточным влиянием, чтобы оборачивать в свою пользу важные решения. Тесным знакомством с высокопоставленными лицами Он наслаждался так же, как и своей ролью кукловода, но наибольшее удовольствие он находил в интригах. Жизнь Хорста была пронизана обманными манёврами, так как из-за принципиальных разногласий с родителями он считал себя вынужденным скрывать от них большую часть своих дел. Лицемерие вокруг отчисления якобы спортсменом-любителем подтолкнуло его заняться и более тёмными операциями. Когда же Хорст включился в международную спортивную политику, его интриги стали еще более беспринципными. Даслера без того был всегда на чеку, но в Советском Союзе он проявлял особую осторожность. Будучи уверен, что его разговоры постоянно пытаются подслушать, шеф-адидас по ту сторону железного занавеса всегда имел при себе детектор жучков, который он активировал в своем номере еще перед тем, как распаковать чемоданы. Он приучил и других ведущих сотрудников пользоваться этим устройством, а также заставил их носить в портфелях липовые документы. Борьба с предполагаемым наблюдением порой оказывалась таким стрессом, что Хорст не мог удержаться от шутки. На одном деловом обеде он делился со своими советскими партнерами новой информацией и вдруг невзначай добавил, но вы, конечно, все это уже знаете, так как давно прочитали все документы. Собеседники сохранили бесстрастные лица, будто не услышали замечания. Вместе с Патриком Нали Хорст предпринимал дерзкие эскапады, чтобы сбросить хвост КГБ. Когда им надоедало постоянное наблюдение, они прыгали в такси и приказывали водителю побыстрее вывести их из города. Водитель мчался, не задавая лишних вопросов, и доставлял Даслера и Налли к какому-нибудь сомнительному ресторану, определённо не значившемуся в программе посещений. Вернувшись в свой четырёхзвёздочный отель, мужчины громко хохотали, конечно же, в ванной комнате и при открытых до упора кранах. Эта одержимость имела под собой основание. В конце концов, гости из капиталистической заграницы явно возбуждали любопытство советских властей. А в спортивном бизнесе в то время так много стояло на кону, что страх перед жучками царил и в мок. Говорят, что в штаб-квартире МОК в Лозанне был стопроцентно звуконепроницаемый конференц-зал, находившийся под постоянным наблюдением специалистов. Даже животные не освобождались от подозрений. Например, вызвал немало беспокойства случай, когда Томас Келлер, президент, расположенный в Монте-Карло, Международной федерации грибного спорта, от своего советского друга получил в подарок собаку. Мы были убеждены, что собака на пичканю жучками, вспоминает Патрик Налли. Мы всегда были очень любезны с ней просто на всякий случай. Один американский торговый агент был напротив крайне удивлён, когда в спортотеле Херцегинауроха обнаружил, что бар, судя всему, прослушивается. Отель был открыт перед Олимпиадой 1972 на холмах над заводом после того, как особняк перестал вмещать наплыв атлетов и других гостей. Когда агент на своём транзисторном приёмнике хотел поймать американскую радиостанцию, вдруг отчётливо зазвучали разговоры из расположенного на первом этаже отельного бара. Примерно такой же случай произошёл и с Йоргом Даслером, вторым по старшинству сыном Армина. Он сидел в гостиной и крутил ручку на своём радио, пока Армин разговаривал по телефону. Внезапно я услышал по радио своего отца, вспоминает Йорг Даслер, Так мы узнали, что телефон прослушивается. Мы разобрали трубку и нашли жучок. Многих тревожил масштаб обманных манёвров, совершаемых Хорстом только ради удовольствия. Если ему становилось скучно в своём номере, он брался за телефон и запугивал людей вымышленными историями. Из того, как они на это реагировали, можно было нередко извлечь ценную информацию, говорит один из доверенных Даслера. Но чем глубже Хорст погружался в процветающий спортивный бизнес, тем более параноидальным становилось его поведение. Это была сплошная игра в прятки, считает Клаус Хемпель, его персональный ассистент. Находясь за рабочим столом, он звонил людям и делал вид, что находится на другом конце света. На вершине своей спортивно-политической власти Хорст, очевидно, больше всего беспокоился о верности окружающих его людей. Один из менеджеров Даслера однажды стал свидетелем, как шеф Adidas на футбольной игре вышел из себя, увидев на другом конце стадиона болтающего с кем-то из конкурентов Франца Беккенбауэра. На следующий день Даслер позвонил в полицию, чтобы выяснить, где он может заполучить микрофон, с помощью которого он мог бы подслушивать подобные разговоры, вспоминает сотрудник. Когда я сказал ему, что он, возможно, перегибает палку, Он закатил глаза и назвал меня наивным. Хорст расспрашивался с рядом ведущих специалистов, и причины, которые он при этом приводил, часто оказывались притянутыми за уши. Кристиан Джаннет получил строгий выговор, когда на ежегодном немецком спортивном балу всего лишь пригласил на танец Бригитту Бенклер, сестру Хорста. Сама фрау Бенклер считала, что это был обычный жест вежливости, но Хорст думал по-другому. После этого он очень агрессивно выпытывал у меня, о чём мы говорили, что она мне сказала, вспоминает Джанет. Это было в высшей степени неприятно. Джанета, 7 лет веры и правды служившего Даслеру, вскоре после выборов саморанче уволили. Он сказал, что больше не может мне доверять, никак это не обосновав, говорил Джанет. Позже я узнал, что это был его фирменный стиль. Он выбрасывал людей, как использованные носовые платки, когда они переставали быть ему полезными. Он был макиавеллистом, одержимым невероятной жаждой власти. Те, кого выкинул Хорст, знали, что им сложно будет снова найти себе место в спортивном бизнесе, если только они не пойдут в упом. Люди быстро замечали, что он был тактически думающим человеком, который ни перед чем не останавливался. Большим манипулятором, говорил Патрик Нали. Никто не хотел попасть в его опалу. К сожалению, именно это и случилось с Нали.